а ты с ним сзади, справа садись. Он бы ни секунды не думал, зачарованно повторил конопля, ни одной секунды, а то. Сейчас, Горыныч, я деньги сниму с аппарата, а ты выходи с ним. Тимоня допил пиво, поднялся, и поспешил вслед за уходящим Горынычем. Им предстояло ехать за город на турбазу, где любили отдыхать ферапонтовские после своих беспокойных трудовых будней. Место было тихое, укромное, окруженное лесными озерами, с прозрачной узкой речкой, протекающей прямо по территории зоны отдыха. Машина стояла у рыночной палатки, торгующей анти и клоповыми снадобьями, и называлась палатка, увенчанная вывеской с позолоченным шрифтом «Последний ужин». Мелько взглянув на вывеску, Горыныч, следуя одному ему ведомой ассоциации, с философской многозначительностью кряхнул. Когда подъехали к площади, Тимоня, нервно заерзав на седине, сказал. Вон там брат Маслака подорвался. «Знаю», — отозвался Горыныч, косо глянув в сторону храма. «Метров двести не дошел. Чего-то у него там замкнуло, никто понять не может. На 10 минут раньше времени рвануло» а хорошие были бы поминки у клеща, — многозначительно сказал Конопля. Жаль, не вышел по-задуманному. В большой бы компании на тот свет отчалил, не соскучился бы по дороге. — Скоро закончится передряга, — вставил Тимоня. Вот откинется с зоны седой, наведет порядок в городе. Будет у нас настоящий воровской сход. А седой вор справедливый. Ферапонт ему особняк приспосабливает. Прессанул коммерсанта. Тот особняк сразу сдал, сообщил Горыныч. Хорошо коммерсант жил. Пальмы развел, летний сад на первом этаже с фонтаном, павлины кругом. Я был там, смотрел. Ковры, люстры бронзовые. Красиво, со вкусом. А мужичок-то какую подляну нам устроил? В который уже раз напомнил Конопель. Как мы классно у моста ему задницу подставили под москвичок его. Комар носа не подточит. И согласился главное. Квартиру уже продать. А на завтра взял и повесился. Козел. Всего не учтешь, резонно заметил Тимоня. Кто ж думал, что он повесится? Тем более жена у него инвалид, дочка маленькая. Надо все-таки наехать на них, сказал Конопля. Нагнать жути. За хату их штук десять можно выручить. Жалко такие бабки терять. Надо ж было ему вешаться козлу. Они сейчас невменяемые после похоронта, сказал Тимоня. Надо выждать. Через полчаса подъехали к развилке. Узкая шоссейная дорога круто сворачивала к турбазе а вправо в лес уходила грунтовая, ведшее на дубовый лог. Горыныч притормозил у обочины, заглушил мотор и закурил. — Приехали, конопля, — объявил он. — Вылезаем, оцениваем ландшафт. — Это что ли место твое дивное? — удивился Тимоня, оглядываясь по сторонам. А где бережок, где речка? А вон, видишь, бочка стоит на пушке. Там спуск за кустом. Пошли глянем. Тимония взялся за ручку двери и стал ее открывать. Дверца сопротивлялась. Точно это была дверь какой-нибудь подводной лодки, на которую снаружи давили многотонные толщи. Тимоня уперся ногой, и к его немалому изумлению в приоткрывшуюся щель, внезапно с диким рыданием и визгом, хлынул непроглядный космический хаос. А через некоторое время, когда схлынула воющая волна мрака, Тимоня, поднявшись метра на три над землей, с любопытством разглядывал, как дружки его Конопля и Горыныч тащат через солнечную поляну его безвольное, с волочащимися по траве раскинутыми руками неудобное тело. Тимоне слетал на пушку, покружил над бочкой и медленно вернулся к друзьям. Нахрена было в машине это делать, сопел тощий конопля, подхватывая подмышки ногу выскальзывающего провисающего трупа. Пусть бы я своим ходом дошел до бочки, а там уж возись теперь. Машина звук гасит, экранирует, умудренно объяснил Горыныч а в лесу эхо далеко разносится. Мало ли, тварь какая по лесу гуляет. Грибники всякие, ягодники, мать их. Давай, грузи его. Погоди, надо карманы проверить. Роняя ноги трупа на траву, сказал конопля. Он быстро обшарил карманы Тимони, вытащил кожаный бумажник, перочинный нож, записную книжку. Снял с пальца золотой перстень. — Вот видишь, — сказал сукоризный, обследовав содержимое бумажника. — Четыре сотни баксов чуть не сожгли. Он аккуратно положил на выжженную плешь возле бочки реквизированное имущество покойного приятеля. — Ладно, грузи его, — приказал Горыныч а я за канистрой пойду. Через минуту он вернулся с полной канистрой бензина. Конопля уже успел запихать в бочку головой вниз тело Тимони, который все это время кружил рядышком, равнодушно и отстраненно наблюдая за всей этой никчемной возней. — Ноги поправь, — снова приказал Горыныч, — вытаскивая из-под ремня пистолет с глушителем. Согни в коленях, чтоб не торчали. Гнул уже, вытирая выступивший на лбу пот, ответил конопля и повернулся к Горынычу. Они опять разгибаются. Э, -э да ты чё, Горыныч, охренел? Феропонт велел. Конопля. — спокойно отозвался Горыныч. — Ты с автоматов имел? — А это все равно, что на общак покуситься. Так что все по закону. — Тимоне привет от меня. Глухо стукнул выстрел. Конопля мешком повалился лицом в землю. Горыныч обшарил его карманы, снял часы и золотую цепочку с шеи, затем легко поднял тело конопли и торчком сунул его вниз головой в бочку. Вылил туда же весь бензин из канистры, потряс ею в воздухе, роняя оставшиеся капли. Подобрал с земли вещи Тимони, сунул их в карман, затем огляделся, черкнул зажигалкой и отскочил от взвившегося к небу вихря пламени